Глава 38 Валенсия быстро прошла по задворкам и свернула в переулок свиданий. Она не хотела встретить знакомых, равно как и незнакомых, и не хотелось попасться кому-нибудь на глаза. Она была растеряна, потрясена, пребывала в полном смятении, и чувствовала, что все написано у нее на лице. Облегченно вздохнула, только когда вышла на дорогу к Чищобе, оставив вот позади. Здесь было меньше шансов с кем-нибудь столкнуться, В машинах, что проносились по дороге с пронзительным ревом, сидели приезжие. В одной из них, вихрем пролетевшей мимо, компания молодых людей громко распевала «У моей жены горячка, да-да-да, у моей жены горячка, да да да моей жены горячка да да да моей жены горячка, я надеюсь, что останусь одиноким навсегда, да-да». Линси отшатнулась, словно один из поющих наклонился через борт и отвесил ей пощечину. Она заключила соглашение со смертью, а смерть обманула ее. И жизнь над ней посмеялась тоже. Она завлекла Барни в ловушку, заставив взять себя в жены. А получить развод в провинции Онтарио довольно сложно, ведь Барни не богат. Перспектива долгой жизни вернулась к ней вместе со всеми прежними страхами. Весьма болезненными, мучительными. Страхом перед тем, что подумает о ней Барни, что скажет. Страхом перед будущим, в котором ему нет места. Страхом перед семьей, что унизила и отвергла ее. Валенте ей позволили сделать глоток из божественной чаши, а затем отобрали ее, отодвинув встречу с благой и милостивой спасительницей и смертью. Ей придется жить, возможно, долго. Все испорчено, запятнано, изуродовано. Даже этот год в Голубом замке, даже ее бесстыдная любовь к барне, Эта любовь была прекрасной, пока Валенсию ожидала скорая смерть. Теперь же она стала презренной, потому что смерть отодвинулась. Как можно такое перенести? Она должна вернуться и все ему рассказать. Убедить, что не обманывала его, заставить его поверить. Потом ей предстоит распрощаться с голубым замком и вернуться в кирпичный дом на улице Вязов. Вернуться ко всему, что, как она надеялась, оставлено навсегда. Старая тюрьма, старые страхи, но это не важно. Важно одно. Барни должен поверить, что она не ввела его в заблуждение умышленно. Когда же Валенсия подошла к соснам, рошам на берегу озера, необычное зрелище заставило ее на миг забыть о своих страданиях. Там возле старой, побитой и потрепанной леди Джеймс стояла другая машина. Шикарный автомобиль, фиолетовый не темного королевского оттенка, но вызывающе крикливого. Он сверкал, словно зеркало, демонстрируя нутро, достойное надменной теннисоновской леди Вир-де-Вир. Вир». В водительском кресле важно восседал шофер в ливрее. Человек, сидящий позади, открыл дверцу и проворно выкатился наружу, и два Валенсия вышла на тропу, ведущую к причалу. Он стоял под соснами, ожидая ее, и Валенсия смогла разглядеть незнакомца. Это был пухлый, невысокий мужчина, с добродушным широким лицом, румяным и чисто выбритым. Чёртик, что затаился в глубине цепеневшего сознания Валенсии, вылез с ехидным вопросом. «А где же седые Быкенварды? Они непременно должны обрамлять такое лицо!» За линзами старомодных очков в стальной оправе скрывались наивно голубые на выкате глаза — Губы были полные, маленький круглый нос походил на шишку. Но где, где, бога ради, она видела это лицо, усилилась вспомнить Валентия. Но казалось, ей столь же знакомым, как собственное. На незнакомце была зеленая шляпа и легкое желто-коричневое пальто поверх костюма из кричащей клетчатой материи. Я резал глаз и оттенок травянисто-зеленого галстука, пусть и чуть менее яркий, а с руки, которую он приветственно вскинул в сторону – Валенсия подмигнул огромный бриллиант. Но у него была приятная отеческая улыбка, а радушный и нестрогий голос звучал располагающе. «Не скажете ли, мисс, тот дом принадлежит мистеру Редферну, а если так, то как мне добраться туда?» Редферн. Череда аптечных емкостей так и заплясала перед глазами в Валенсии. Длинные плоские флаконы с микстурой, круглые со средством для волос — квадратной смазью, низенькие, толстые, с фиолетовыми пилюлями. И на всех этикетках красовалась эта сытая лучезарная словно луна, лицо и очки в стальной оправе. Доктор Редферн. «Нет», — тихо сказала Валенсия. «Нет, этот дом принадлежит мистеру Снейту». Доктор Редферн кивнул. «Да, понимаю, ничего удивительного, что Берни назвался Снейтом. Это его второе имя, имя его бедной матери». «Бернард Снейт Редферн, это он. А теперь, мисс, не подскажете ли вы, как добраться до острова? Сдается, мне никого нет дома. Уж я и махал, и кричал, какое там? Вот Генри тот кричать не станет, у него одна обязанность. Но старый док Редферн может, не смущаясь, драть глотку за всех. Однако никто там и не почесался, не считая пары ворон. Думаю, Берни нет дома». «Его не было, когда я уходила сегодня утром», — проговорила Валенсия. «Полагаю, он еще не вернулся». Она произнесла это совершенно спокойно. Шок, вызванный признанием доктора Трента, временно лишил ее малейшей способности к размышлению. В затворках разума все тот же чертенок весело твердил глупую старую пословицу. «Пришла беда, отворяй ворота». Но она и не пыталась думать, какой смысл». Доктор Эдферн но уставился на нее. «Вы сказали, когда я уходила сегодня утром? Вы там живете?» И пухлая рука с бриллиантом махнула в сторону голубого замка. «Конечно, это звалось машинально Валенсия. Я его жена». Доктор Эдферн достал желтый шелковый носовой платок, снял шляпу и протер лоб. Он оказался абсолютно лысым, и чертенок шепнул злорадно. «Зачем лысеть? Зачем терять свою мужскую красоту?» «Попробуйте бальзам для волос доктора Редферна, он сохранит вашу молодость». «Простите меня, — извинился доктор, — это несколько неожиданно». «Сегодня неожиданности так и витают в воздухе», — чертенок произнес это вслух, прежде чем Валенсия успела прищемить ему хвост. «Я и не знал, что Берни того, — женился. Не думал, что он женится, не сообщив своему старому папе». Неужели глаза доктора Редферна наполнились слезами? И Валенсия сквозь отупляющую пелену собственного горя и страха почувствовала острый укол жалости. «Не корите его», — поспешила успокоить она. «Это это не его вина, это, это все я». Лагаю вы не просили его жениться на вас», — подмигнул ей доктор Редферн. «Он мог бы сообщить мне, чтобы узнал свою невестку раньше, если бы он сказал». «Я рад познакомиться с вами, моя дорогая, очень рад. Похоже, вы разумная молодая женщина. Всегда боялся, что не подцепит глупую красотку, просто потому, что она смазлива. Они все крутились около него, хотели его денег, а? Им не нравились таблетки и микстуры, зато нравились доллары, Мечтали запустить свои маленькие пальчики в миллионы старого дока, а? Миллионы пробормотала Валенсия». Ей хотелось пересесть, немного подумать. Хотелось погрузиться на одно мистовесо вместе с Голубым замком и навсегда исчезнуть с глаз людских. «Миллионы!» — самодовольно подтвердил доктор Эдферн. «Аберни бросил их все. Ради этого». Он вновь презрительно махнул в сторону Голубого замка. «Вы, верно, и не думали, что он так неразумен?» «И все из-за какой-то девицы». Но, должно быть, он и это увлечение, разженился. Вы должны убедить его вернуться к цивилизации. Что за бред, вот так растрачивать свою жизнь? Вы доставите меня в свой дом, дорогая. Полагаю, вы знаете, как это сделать. Конечно, кивнула безропотная Валенсия и провела его к маленькой пещере, где стояла моторная лодка. Ваш... ваш человек тоже отправится с нами? Кто Генри? Нет». Только посмотрите, с какой миной он там сидит. Само неодобрение. Ему не нравится эта поездка. Плохие дороги выводят его из себя. Согласен, это дорога — проклятия для машины. Чья-то старая развалина стоит здесь. Барни. Боже мой, неужели Бернер Этферн ездит на этой колымаге? Она похожа на прапоробабушку всех фордов. Это не форд, это Грейс Лоссон, горячо возразила Валенсия. Странным образом добродушное потрунивание доктора Редферна над старушкой леди Джейн вернуло ее к жизни после полной боли. Все лучше, чем то жуткое цепенение, в котором она пребывала последние минуты. Или годы. Она жестом предложила доктору Редферну сесть в лодку и отвезла его к Голубому замку. Ключ был все там же, в дупле Старой Сосны. Дом оставался пустым и безлюдным. Валенсия провела доктора через гостиную на западную веранду. Ей нужен был воздух. Еще светило солнце, но на юго-западе над Мистовисом медленно набухала грозовая туча с белыми гребешками и нагромождениями фиолетовых теней. Доктор плюхнулся на грубый стул и снова вытер лоб. «Тепло, а? Боже, какой вид! Наверное, Генри смягчился бы, увидеть он это. Вы обедали?» — спросила Валенсия. «Да, моя дорогая, пообедал перед тем, как выехать из Порт-Лоуренса. Не знал, что за нарочельник нас ожидает. Я даже не думал, что найду здесь чудесную маленькую невестку. Готовую накормить меня». «Кошки, а? Кис-кис. Посмотрите, я нравлюсь этим кошкам. Берни всегда любил кошек. Это единственное, что он взял от меня. Он сын своей бедной матери. Присядьте, дорогая» никогда не нужно стоять, если можно сидеть. Хочу как следует рассмотреть жену Берни. Так-так, мне нравится ваше лицо. Не красавица, вы не обижаетесь, что я так говорю. Полагаю, вы достаточно умны, чтобы понимать это. Садитесь. Ванясия села, приготовившись носить эту утонченную пытку, сидеть смирно, когда мозг охвачен агоний, заставляющей митацию из стороны в сторону. Каждая клеточка кричала о желании остаться в одиночестве, укрыться, от всех спрятаться. но ну, приходилось сидеть и слушать доктора Редферна, который был совсем не против поговорить. «Когда, как вы думаете, вернется Берни? Не знаю, вероятно, не раньше вечера». «Куда он ушел?» «Не могу вам сказать. Наверное, в леса, в «И так он не сообщает вам о своих приходах и уходах, а?» не всегда был скрытным дьяволёнком. Никогда не понимал его, как его несчастную мать. Но я много думала о нем, мне было очень больно, когда он исчез вот так. Одиннадцать лет назад я не видел своего мальчика одиннадцать лет. «Одиннадцать лет», — поразилась Валенсия, — «здесь он живет всего шесть». Ну да, он был на Клондайке, странствовал по всему свету, писал мне по строчке время от времени, но ни разу не дал ни одной подсказки, где его искать. Просто черкнет пару слов, сообщая, что с ним все в порядке. Благо, он рассказывал вам об этом? Нет, я ничего не знаю о его прошлой жизни, призналась Валенсия, в которой вдруг проснулось нетерпеливое желание знать. Теперь она должна все узнать. Прежде это не имело значения, но не теперь. Ведь на откровенность барни рассчитывать не стоит. Возможно, она больше не увидит его. А если так, то и останется в неведении относительно его прошлого. Что случилось? Почему он ушел из дома? Расскажите мне. Расскажите, пожалуйста. Ну, это не слишком долгая история. Просто-напросто молодой дурачок закусил у дела после ссоры с девицей. Всегда был прямо олухом. Всегда. Если чего не хотел, никто не мог его заставить. При всем том, всегда был тихим и мягким. Золотой парень. Его бедная мать умерла, когда ему было два года. Я как раз начал зарабатывать на своем бальзаме для волос. Его формула мне приснилась. Неплохой был сон, а? Наличные посыпались на меня. У Берни было все, чего не пожелаешь. Я отправлял его в лучшие школы, частные. Хотел сделать из него джентльмена. Сам никогда таким не был. Хотел, чтобы у него были все возможности. Он, знаете ли, окончил могилу. С отличием все такое. Я надеялся, что он станет юристом. Он же мечтал о журналистике и тому подобной ерунде. Просил купить ему газету или помочь основать, как он говорил, нормальный, стоящий, честный до безобразия канадский журнал. Полагаю, я бы так и сделал, я всегда исполнял его желания. Разве не для него я жил? Хотел, чтобы он был счастлив, а он никогда не был счастлив. Можете в это поверить? Нет, он не говорил ни слова. Я всегда чувствовал, что он несчастлив. У него было все, чего не пожелаешь. Пропасть денег, собственный банковский счет, возможность путешествовать по всему свету. Но он не был счастлив, пока не влюбился в отель «Треверс». Туча настигла солнце, и огромная холодная фиолетовая тень легла на мистес. Добралась и до голубого замка, скользнув по нему. Валенсия поежилась. «Понятно», — произнесла она, с болезненным энтузиазмом, хотя каждое слово кололо ее прямо в сердце. «Какой она была?» Самой хорошенькой девушкой в Монреале», — ответил доктор Эдферн. «Писаная красавица, да. Золотистые волосы, блескучие, как шел, красивые, большие нежные черные глаза, кожа кровь с молоком. Удивительно, что Берн не влюбился, и с мозгами». Отнюдь не дурочка, бакалавр искусств с дипломом могила. Породистая, из хорошей семьи, одной из лучших, правда, несколько издержавшейся. Да, Берни с ума сходил по ней. Счастливейший молодой дурак. Затем все рухнуло. И что же произошло? Валенсия сняла шляпу и рассеянно прокалывала ее булавкой. Везунчик мурлыкал подле нее, банджу с подозрением наблюдал за доктором Редферном. Не пытак лениво покаркивали на соснах. Мистер Висманил к себе, все было прежним, и все изменилось бесповоротно. Со вчерашнего дня прошло сто лет. Вчера, в это же время они с барыни сидели здесь, смеялись, и еле запоздалый обед. Смеялись. Ленись подумала, что больше никогда не будет смеяться, и плакать тоже. И то, и другое, и больше ни к чему. Сам хотел бы знать, моя дорогая, полагаю, просто глупая ссора. Берни удрал, исчез, написал мне с Юкона, сообщил, что помолвка разорвана, он не вернется, что не надо искать его, потому что он не вернется никогда. Я и не стал. Какой был в том толк? Я знал Берни. Я продолжал зарабатывать деньги, потому что больше делать мне было нечего. Но я был так одинок жил ради его редких, коротких писем с Кландайкой из Англии, Южной Африки, Китая, отовсюду. Думал, в один прекрасный день он вернется к своему одинокому старому папе. Шесть лет назад он перестал писать, я ничего не знала о нем до прошлого Рождества. Он написал? Нет, выписал чек на 15 тысяч долларов, который снял со своего банковского счета. «Управляющий банком мой приятель», один из крупных акционеров моей компании. Он обещал известить меня, как только Берни выпишет чек на любую сумму. У него на счету лежали 50 тысяч долларов. Ни разу не брал ни цента до последнего Рождества. Чек был отоварен у Энсли в Торонто. У Энсли? Энсли словно со стороны услышала, как повторяет эту фамилию. В ее туалетном столике лежал футляр с торговой маркой Энсли. «Да, это крупная ювелирная фирма», — подумав немного, решил найти Берни. Имел на то особую причину. Пора ему бросать странствия и взяться за ум. Эти пятнадцать тысяч подсказали мне, что-то витает в воздухе. Управляющий связался с Эйнсли, он с ними в родстве через жену. Я узнал, что Бернард Редфорн купил жемчужное ожерелье и оставил адрес. Почтовый ящик 444, Порт-Лоуренс, Маскока, Онтарио. Сначала я хотела написать, затем решил дождаться, когда дороги подсохнут, и приехать. Не любитель строчить письма. Выехал из Монреаля. Вчера прибыл в Порт-Лоуренс, справился на почте. Там сказали, что ничего не знают про Бернарда Снейта Редферна, но некий Берни Снейт арендует у них почтовый ящик. Живет на острове далеко от порта. И вот я здесь, но где же Берни? Валенсия потрогала свое ожерелье. Значит, она носит на шее 15 тысяч долларов. Она беспокоилась, может ли барни позволить себе 15 долларов? Внезапно она рассмеялась прямо в лицо доктору Редферну. «Простите, это так забавно пробормотала бедная Валенсия. Разве усомнился доктор Редферн, не способный в полной мере оценить иронию ситуации?» Вы производите впечатление разумной молодой женщины полагаю, имеете влияние на Берни. Не можете ли вы вернуть его к нормальной жизни, кто и какой живут все люди? У меня есть дом большой, как замок. Я хочу, чтобы в нем жила жена Берни, его дети. Это Треверс вышла замуж? Безразлично спросила Валенсия. Боже, конечно. Два года спустя после побега Берни, но сейчас она вдова. И, как и прежде, красавица. Честно говоря, это одна из причин, по которой я хотел найти Берни. Подумал, может, они помирятся. Но, разумеется, теперь об этом нет и речи, забудьте. Любой выбор Берни достаточно хорош для меня. Это мой мальчик, вот и все. Думаете, он скоро вернется? Не знаю. Скорее всего, не придет до ночи. Возможно, явится очень поздно, а может, и завтра». «Но я могу удобно устроить вас, уж завтра он точно вернется!» Доктор Эдферн покачал головой. «Слишком сыро с моим-то «Зачем страдать от непрестанной боли? Почему бы не попробовать Эдферна? Редферна?» Съехидничал чертенок в голове Валенсии. «Нужно вернуться в Порт-Лоуренс, прежде чем начнется дождь. Генри очень сердится, когда машина заляпана дорожной грязью». «Ну, я приеду завтра, а вы тем временем ведете Берни в курс дела». Он, пожал ей руку и мягко похлопал по плечу. Возможно, встретит он более горячий прием, поцеловал бы Валенсию, но она бы такой порыв не поддержала. Не потому, что ей это притеяло, он был довольно вульгарным и шумным, но что-то в нем ей нравилось. Она безразлично подумала, что, возможно, ей бы пришелся по душе такой свекор, не будь он миллионером. Ну что толку теперь гадать? Это было давно в прошлой жизни. А Барни его сын и наследник. Она перевезла доктора Редферна на моторке к берегу озера, проводила взглядом роскошную фиолетовую машину, которая удалялась через лес, управляемая высокомерным Генри, частящим на все корки скверные местные дороги, затем вернулась в голубой замок. Ей следовало поторапливаться. Барни мог вернуться в любой момент и уже собирался дождь. Она была рада, что боль притупилась, когда, то и дело, получаешь дубинкой по голове, милосердное проведение делает тебя более или менее нечувствительным и тупым. Она постояла возле камина, поникшая, как цветок, побитый морозом, глядя на белый пепел, оставленный последним огнем, что согревал еще недавно голубой замок. «По крайней мере, устало», — произнесла она. Парни не беден и может позволить себе развод. Вот и хорошо.